Зачем нужен компас? Самые простые опыты по магнетизму – опыты с компасом. Ну-ка, рассмотрите его повнимательнее. Стрелка компаса окрашена двумя цветами. Один конец синий или голубой, а другой красный. Сделана она из кусочка железа и укреплена так, что может свободно вращаться на кончике иглы. Синий ее конец указывает на север, красный на юг. С помощью этой стрелки мы можем ориентироваться в сторонах света. Таким свойством поворачиваться в пространстве обладают многие намагниченные предметы. Подвешенный на нитке железный гвоздь, если он был намагничен, также становится компасом, то есть поворачивается по направлению север-юг. Трудно сказать, когда люди обнаружили такое явление и стали его применять. Во всяком случае, еще более четырех тысяч лет назад это открытие было известно китайцам. Через арабских купцов с принципом действия компаса познакомилась и Европа, и в течение XII века он широко распространился по ней. Со временем компас стали ставить на корабли, брать с собой в путешествие, использовать при составлении географических карт В сочетании с ориентированием по звездам компас превратился в незаменимое навигационное средство. Для точных показаний компаса надо следить за тем, чтобы его стрелка не размагничивалась, то есть не помещать ее вблизи железных предметов. Также надо дать стрелке возможность вращаться без трения. Этого вы, кстати, можете добиться тем, что поместите намагниченную стрелку на деревянную планку, или кусочек пенопласта, плавающие в воде. Последите, как всякий раз потревоженный компас будет возвращаться в одно и то же положение.